Выстрел этот штубер сразу выделил из всех прочих, которые то и дело раздавались в плавнях и по ту сторону излучены. Он прозвучал как-то особенно выразительно и призывно. Разданов, очевидно, специально выбрал момент, когда стрельба вокруг поутихла. И хотя выстрел поручика снова вызвал пулеметную чахотку и по ту сторону плавней в немецких окопах, Заглушить его для Штубера не смогла бы уже никакая кананада. "Спрашивается тогда, какой чёрт мы брали его в плен, таскались с ним про Чарл, старшина, которого Штубер пригласил к себе в блиндаж. А что с ним ещё делать? Пришли сюда, ворвались в дом как бандиты. Но оно так, а всё же" Как никак, жизнь человеческая ушла. По-христиански, старшина, по-христиански только сумеем ли всех оплакать, хотя бы своих, не говоря уже о пришельцах. И ещё, скажи мне, ты значительно старше меня, опытнее жизнь повидал, сумеем в конце концов устоять в этой венне против такой-то силы? Старшина помолчал, закурил, Потом ещё какое-то время задумчиво смотрел на пламя зажигалки. Я тебе, как окопник, окопнику-копнику, скажу, чтобы не под протокол. Но так и прошу. Вина-то у нас будет долга, далеко гнать будет, точно говорю. Может до самого Днепра, а может и дальше, до Волги, Дона. А всё равно выдохнется. Страна огромная. Люду много, леса темные, и бить немца будут повсюдно, в каждом городе, в каждом селе, в каждом перелеске. Нет, не захватить ему такую страну, не удержать ее при всей его стальной машинерии. Но ведь кроме Германии против нас еще Румыния, Венгрия, а там Япония не выдержит, попрет». Сегалищен, сирища, уж какой румын не вояка, а человек при оружии он всегда страшен, и убить его обстреляновой как непросто. Он ведь тоже горазд убивать. Но только мозгу его все эти союзнички германцу не помощь, дух не тот. Германцы ещё и духом, верой в свой рейх силён, а остальные Ну, что, что с ворашабаг? Им бы на падаль бросаться или после коршун наперовать. Доля истины в этом, конечно, есть, неохотно согласился Штубер. Но это игра. В душе барон был полностью согласен с ним, особенно в том, что касается союзников. Но более всего Штубера удивил трезвый аналитический подход Старшины к оценке ситуации. Зря Гитлер попёр сюда. Зря. Чего ему не хватало? Под гусеницами его танка вся Европа. С нами он договор подписал. Когда два медведя начинают драть друг друга из-за берлоги, хозяином становится третий, послабее, но смотрительнее, хитрее. На Англетость. Да хоть бы Америка. А ты и политик, старшина политик. Кто ж ты по профессии? Да как тебе с балагурить? Студентом был когда-то, инженерничать мечтал. Не дали выучиться, выгнали, чуть ли не судили как врага народа. Старый друг, армянский майор, помог в армии определиться. уж сам не знаю, почему Но приняли меня, хоть и не должны были, неблагонадёжный всё же. Командовать людьми, конечно, не дали, всё при технике состоял, но как-никак старшина. Однако предупредили, что офицерского чина тебе не получить. Штубер сразу заметил, что употребил понятие чин вместо звания. Однако старшина на это не среагировал. А я и не рвусь, и на том спасибо. Не будь армией спился бы, заблотнился, как и множество других, так что я не в претензии. Сам-то рассчитываешь пережить эту войну или голова в кустах? Что чеке подсказывает? Подсказывает, что вроде должен еще пожить. Особого страха нет, но и на рожон не лезу. Адам, как судьба предначертит. Значит, говоришь, ещё должен повоевать. Хорошее предчувствие, что Бер поднялся и вышел из блиндажа. Вслед за ним вышел и Старшина. Какое-то время они стояли в окопе и всматривались в ту сторону, где должны были находиться окопы немцев. Ночной ветер разносил по степи зарождавшиеся там Слова германского солдатского гимна и звуки губных гармошек. — Эй, старшина, хлопцы наши уже вернулись? — как бы и не взначай спросил штубер. — Которые расстреливали? Не знаю. — Странно. Почему не доложили? Они прошли ходом сообщение к окопу, поинтересовались у одного солдата, другого. Старшина позвал Семенюка. — Семенюка. Фамилия остальных, очевидно, не запомнил. Но кто-то из бойцов ответил, что он до сих пор в плавниках. Может, они там в секрете остались, как дозорные, предположил старшина. Товарищ лейтенант, вас к телефону, крикнул телефонист. Меня? А к кому это я понадобился? Командиру дивизиона? — Ничего не предпринимать, старшина. Ждайте меня здесь. Я сейчас. — Только бы не вздумал пойти на поиски красноармейцев без меня, — слегка нервничал штубер, принимая из рук телефониста трубку. — Кстати, почему бы нам не сходить на эти поиски вместе, прихватив, может быть, еще кого-либо из солдат? — успел он подумать, прежде чем услышал... Избитый из тональности хиплой одышкой голос Грошева. Оберштонн-фюреру уже запомнилась эта неизгонимая одышка, с которой капитан, очевидно, давно свыкся. — Пляши, лейтенант! Прибыло подкрепление. Взвод приведет младший лейтенант Цовко. И, к сожалению, совсем еще дитя. Не стрелять, не козырять, я вас спрашиваю. Так что, принимать на себя общее командование сводной ротой. Как прикажете, товарищ капитан. Пусть пока окопаются во втором эшелоне. Мне только в 50 за тобой. Не против. Пусть окопаются. А вслед за ними я тебя навещу, а то меня в штаб полка вызывали. По поводу меня, что ли? Вопрос был задан в темпе разговора и не должен был вызвать особого подозрения. Грошев замялся. Почему тебя по общей обстановке, кстати, в штабе сказали, что к тебе вроде бы пленного переправили с передовой немецкого офицера. Странно, откуда не узнали об этом? Не смог скрыть удивления Штубер. Кто это сообщил? Им тут же сразу развет отдел дивизии заинтересовался. Так что жди ещё одних гостей. Придут за твоим языком. А вы не могли бы попросить штаб полка, чтобы их гостей этих немного задержали? Это почему же? спросил Грошев после некоторой паузы. Голос его сразу же стал жёстким. — Да подстрелили мы этого лейтенанта при попытке к бегству. — Ты что, сдурел? Какая же попытка к бегству, я вас спрашиваю? — Так получилось. Офицер ударил конвейра ногой, пытался убежать в плавни, а тот пальнул. — Тогда иди и добывай им нового лейтенанта, понял? Сам иди и добывай. — Да. — И в штаб я звонить не буду. Разведчиков отпугивать от тебя тоже не стану. Не подашь им к машине немецкого лейтенанта или другого офицера, пойдешь под суд, я вас спрашиваю. Положив трубку, Штубер зло рассмеялся, хотя, в сущности, ему было не до смеха. Попасться в руки русской контрразведки за то... что расстрелял пленного немца. Сюжет, который может привести в изумление кого угодно. Вот только становиться героем этой истории ему не хотелось. Быстрым шагом почти бегом он направился по ходу сообщений в передовой окоп. Но добравшись до развилки, от которой один из ходов вёл к санитарному блиндажу, чуть не столкнулся с бегущим ему навстречу солдатикам. — Товарищ лейтенант, там такое творится, там такое! В полголоса, но очень взволнованно заговорил тот. — Что именно там творится? А по-человечески и зажить можешь? — Семенюк приполз, его ножом в спину. — Как это приполз? — опешил штубер. — Кто его в спину? — Семенюк. Свои же предатели, а немца пленного офицера отпустили. Один стрелял в воздух, чтобы мы думали, что расстреливают пленного, а другой в это время Семенюка ножом в спину. Его ножом, а сами сбежали. Штубер и солдат прошли одну накрытую плащ-палатками и ветками спальню бойцов, вторую, третью. А довсюду доносился то храп, то приглушённые голоса. И выставленные сержантами часовые тоже дремали, сидя в пулемётных точках. Только там, недалеко от плаuvни, действительно копошилась небольшая группа ковников. Значит, Семенюка ударили и бросили? Он пришёл в себя и приполз, начал уточнять штубер, остановившись и заставив остановиться Гонца. Что ещё успел сообщить этот ваш Семенюк? Да он еле говорит, умрёт, наверное. Сказал, что здесь действует группа предателей, немецких агентов, что он давно понял это. Какая ещё группа? Он имел в виду тех двоих, что расстреливали. Ну, говори, говори. Солдат замялся, но потом еле слышно проговорил. Он сказал: те двое, которые появились с лейтенантом, тоже немцы. Так и сказал. Переспросил Штубер, сразу же свернув в переход, ведущий к аврагу, куда они планировали относить убитых. Сам слышал. Тогда кто тебя послал за мной, старшина? Он не мог рассмотреть лица солдата. Не, я сам, услышал и побежал. Я чуть в стороне стоял, они даже не заметили. Предупредить вас хотел. Знаете, еще и вправду ляпнут на вас. Семенюк этот может. Мы из одного села с ним. О нем давно слухи. А, так вы давно с ним знакомы. А какой же вы немец, скажет тоже. Был учителем немецкого языка в школе, а жил в Прибалтике. — Потому и говорю с легким акцентом, вот и все. Как можно спокойнее, — объяснил штубер. — Я пытался поговорить с пленным, вроде получалось. Ну, Семенюк это слышал. А он что, был у вас в селе активистом? — Не то чтобы активистом, а просто ходил, высматривал, если что, сразу сообщал в милицию или куда там еще. — Ясно. «Сколько их там вместе со старшиной?» «Человек пять. Приготовь оружие». «Зачем?» «Все, может быть. Если что, сразу стреляй. Представлю к награде. За мужество и спасение командира. Понял?» «А старшина?» — испуганно спросил солдат. Это был довольно рослый крепкий парень. Штубер вдруг вспомнил, что приметил его еще тогда — Когда оказался у машины, везущей новобранцев на передовую. "А поди знай, что он за человек?" неопределённо ответил лейтенант.